Сан-Франциско, штат Калифорния, США, 26 мая 2006 года. Среди всех агентов, которые перебрались на Запад за последние 50 лет, особняком стояло дело Эдуарда Скобелева. Он родился в 1965 в Киеве. Его отец был обычным маляром, работавшим в небольшой строительной конторе, находившейся рядом с домом. Мать не работала, воспитывая трёх сыновей. Эдуард был старшим. Его ещё в школе называли выдумщиком. Он придумывал невероятные истории, в которые иногда сам верил. Когда его спрашивали про отца, он уверял всех, что его отец – известный художник, картины которого продаются по всему миру. Но отец всегда занят и поэтому живёт в Москве, а они с братьями остаются в Киеве. Некоторые верили. Большинство смеялись, видя его короткие брюки и куцые пиджачки. которые они с братьями носили до самых дыр. Ему ещё повезло. Он был старшим и поэтому передавал свою одежду младшим братьям. Он ненавидел свою жизнь с самого детства. Ему казалось, что он должен был родиться в семье известных учёных или писателей, которые помогли бы ему получить пропуск в ту жизнь, которую он иногда видел в соседнем дворе. Это был дом, выстроенный для партийных чиновников. Детей возили в элитные школы на машинах. Они всегда носили такие красивые светящиеся ранцы. У них были такие модные джинсы. Но он мог смотреть на этих детей только из-за решётки. В этот двор, таким как он, путь был заказан. Он даже поменял в себе фамилию, когда ему исполнилось 16 лет. Они были по отцу Сколевы, а он заменил эту неблагозвучную фамилию на благородную — Скобелев. Поменял даже имя. Вместо Антона стал Эдуардом. О генерале Скобелеве он прочитал в учебнике истории. Школу он закончил с тремя четвёрками и решил поступать в какой-нибудь московский вуз. Но денег на дорогу у отца не было. С мечтой нужно было подождать. К тому же в 1982 году, когда он закончил школу, уже забирали в армию даже из институтов. Сказывали страшные демографические потери страны в сороковые годы, когда в 60 детей родилось в два раза меньше обычного. Но и в армию ему идти не хотелось, зато языки ему давались хорошо. Он бегло говорил по-немецки, неплохо знал английский. Он и поступил в Институт военных переводчиков. С одной стороны, отсюда не брали в армию, так как они считались курсантами, а с другой платили хорошую стипендию и учили языкам. В институте он сразу стал членом комитета комсомола. Через три года его даже приняли в партию. Он был самым молодым коммунистом в институте и очень гордился этим обстоятельством. После окончания института ему предложили работать в военной разведке, и он сразу согласился. Отсюда можно было вырваться из своей прежней жизни, стать богатым и независимым, реализовав свою мечту. Больше всего на свете он хотел иметь загородный дом, машину, красавицу-жену и жить так, как жили все эти миллионеры на Западе. К этому времени он уже начал выезжать за рубеж. Жизнь в Европе потрясла молодого человека. Он понял, что это не просто мечта. Это настоящая жизнь, которая может стать реальностью. Этот западный рай, этот западный зной, под солнцем которого можно быть абсолютно счастливым человеком. Скобелев получил направление в Германию и пробыл там два года. В 89 когда он вернулся в Москву, на улицах уже бушевали страсти. был первый съезд народных депутатов. Ельцин был объявлен знаменем демократической борьбы. Все жаждали перемен. Старший лейтенант Скобелев тоже жаждал перемен. Но только в своей собственной жизни. Он понимал, что на этой службе ему не добиться особых дивидендов. У него не было ни связей, ни нужных знакомств, чтобы получать новые назначения за границу и досрочные звания. Но он имел пробивной характер. умел просчитывать варианты и делал верные выводы. Поэтому он неожиданно написал заявление и попросил его перевести в девятое управление КГБ СССР. Его долго отговаривали. Ведь служба в разведке считалась элитной, а работа в девятом управлении была для обычных телохранителей, охранявших тела престарелых бонз. Но Скобелев настаивал, и его перевели в девятое управление. Уже через год он был прикреплён к семье одного из кандидатов в члены Политбюро. Сам пожилой кандидат и его старая жена с трудом передвигались на ногах. Но зато их дочь, сорокалетняя особа, перекрашенная под блондинку, уже два раза успевшая побывать замужем и развестись, отличалась завидной энергией. Не прошло и нескольких месяцев, как она сделала своим любовником 25-летнего Скобелева. И он сразу получил капитана. В 91-м митинги шли уже по всей стране. Начались перебои с поставками продуктов, забастовки шахтёров. В Закавказье шла настоящая война между двумя республиками. Вся прежняя жизнь летела в никуда. Он бросил свою дамочку сразу после августа 91-го, когда запретили коммунистическую партию, верным адептом которой был её отец. Скобелев решил, что настало время выбора. Он выступал на собраниях, Критиковал старую власть, демонстративно сжёг свой партийный билет. Его заметили. Уже в конце 91 го ему предложили работу в аппарате Верховного Совета. Он ушёл в отставку в должности капитана за несколько дней до развала самого Комитета государственной безопасности, когда бывшее 9-е управление стало службой охраны президента. В 1992-м в стране началась неслыханная инфляция. Цены подскочили до немыслимых высот. Именно в этот момент ему предложили вернуться уже в Федеральную службу охраны. Он так и сделал. Вернувшись к своей прежней работе, уже у нового, демократически избранного президента. И довольно быстро получил звание майора. В 93-м он снова сделал верный выбор, когда в столкновениях президента с парламентом выбрал высшую исполнительную власть. Он был одним из тех, кто штурмом брал Белый дом, издеваясь над бывшими парламентариями, вообразившими себя выше законодательной властью в стране. В 94-м ему предлагают работу начальника отдела в Росвооружении. Это уже должность, на которой можно иметь очень неплохие деньги. Ему присваивают звание полковника в 29 лет. Учитывая его заслуги перед демократическим движением, Скобелеву поручают вести самые сложные переговоры, которые он с блеском проводит. Через год он уже обеспеченный человек. Ему идут проценты с каждого контракта, с каждой партией купленного оружия. Это время авантюристов и демагогов, когда звания генералов получают случайные люди, а членами правительства становятся после банных посиделок. В 30 лет полковник Скобелев уже не просто богатый человек. Он один из самых доверенных лиц новой власти в Росвооружении. Еще через полгода он становится заместителем руководителя этой организации, и курирует все секретные поставки оружия. В конце 95-го он покупает себе дом в Испании, осуществляя свою давнюю мечту о том самом белом загородном доме. Он ещё не женат. Ему нужно присмотреться и продать себя подороже. Ему нужна девушка из хорошей семьи, чтобы она стала трамплином для его продвижения наверх. Но таких девушек всё меньше и меньше. Скобелев терпеливо ищет. Он не торопится, понимая, как важно не ошибиться. В начале 96-го года президент объявляет, что идет на выборы. Тогда всем казалось, что это очевидная ошибка. Рейтинг президента всего несколько процентов. Рейтинг лидера оппозиции зашкаливает за 30%. Крах кажется неминуемым. Избирательный штаб президента возглавляет вице-премьер, курирующий в том числе и вопросы поставок оружия. Ему помогает всесильный руководитель личной охраны президента и директор ФСБ. Но рейтинг президента почти не растет. Собравшаяся в Давосе группа бизнесменов излагает свои условия. Они готовы помочь деньгами и людьми новой власти взамен на залоговые аукционы, на которых большая часть имущества огромной страны будет передана им за бесценок. Президент соглашается на все. С огромным трудом он переползает первый тур, набрав чуть больше лидера оппозиции. Но третьим на финиш приходит популярный генерал со своим громким командным голосом и строгим видом. Генералу предлагают союз, и он сразу соглашается. Кажется, что во втором туре они сумеют победить. Но в самый разгар выборов первый штаб решает нанести главный удар. По приказу руководителя личной охраны президента и директора ФСБ, ночью арестованы двое чиновников, которые выносили из дома правительства коробку с деньгами. Кажется, появился шанс отстранить этих людей от выборов. Скобелев всецело на стороне генералов, которые хотят спасти страну от разграбления. Но второй штаб наносит упреждающий удар по первому. Они подключают дочь президента, уговаривая ее отстранить генералов от выборов и лишить их должностей. Только в этом случае президент сможет гарантированно избраться на второй срок. Скобелев был в первом штабе, когда пришло известие о снятии с работы всех руководителей. первого вице-премьера, директора ФСБ, даже начальника личной охраны президента и близкого друга его семьи. Скобеле в числе тех, кто будет немедленно уволен новой властью. И здесь происходит страшное. Президент с инфарктом попадает в больницу. Все телеканалы перекрывают доступ оппозиции к телевидению и радио. Несмотря на все попытки оппозиции заявить о случившемся, их просто никто не слушает. Президент находится в больнице, а этот секрет скрывает от миллионов его избирателей. Во втором круге устраивают массовую истерию, отбросив всякие представления о честной борьбе. Руководители регионов получают конкретные инструкции о процентах голосов, которые должен набрать действующий глава государства. И ему удается победить и во втором круге. Скобелева отстраняют от должности, но он уже богатый человек. К тому же, предвидя такое развитие событий, Он переводит ещё несколько миллионов долларов, полученных от очередной сделки с оружием, в офшорную зону. Теперь остаётся только сделать ручкой прежней стране и прежним друзьям. Но просто так переезжать на Запад нельзя. Его могут элементарно выдать, попутно конфисковав все его деньги. Он предлагает свои услуги американцам. Его информация по новейшим видам вооружений становится ценой его безопасности. Уже в конце 96-го он перебирается на Запад. С 97-го он гражданин Америки, живущий в Европе по несколько месяцев. Он покупает себе ещё один дом в Сан-Франциско, находит красавицу-жену, наполовину китаянку, наполовину немку. У него три роскошных автомобиля. Дом в Испании, дом в Калифорнии и небольшая яхта, припаркованная в американском яхт-клубе. У него рождаются сын и дочь. Через 10 лет, после переезда в США, он богатый и уважаемый человек. Его мечта осуществилась. Он попал в западный рай. Он почувствовал этот западный зной. Его опалило солнце свободы. Этот уикенд он проведет в Калифорнии один, а затем полетит к себе на виллу в Испанию. У него впереди большие планы. Но настроение ему испортили несколько дней назад внезапно появившиеся агенты ЦРУ. Сначала он не мог им даже поверить, рассчитывая, что всё это шутка. И только постепенно он осознал, что ему действительно грозит опасность. Реальная опасность, о которой он не думал вот уже много лет.